Издательство Бамбора. Океан книг. Юлия Андреева. Жизнь женщины в Средние века. О чём молчат рыцарские романы? Средние века. Я показать стараюсь вам пример для рыцарей и дам, давно и далеко отсюда. Вольфрам фон Эшенбах. Когда мы говорим о средневековье, наверное, первое, что приходит на ум это замки, прекрасные дамы, благородные рыцари, трубадуры, турниры, но ну и непролазная грязь, страшные эпидемии, павальная безграмотность или деящая кровь, жестокость На самом деле всё это правда. Средневековье или Средние века – период в истории Европы и Ближнего Востока, следующий после античности и предшествующий новому времени, растянулся на несколько столетий. А за это время много всего происходило, и плохого, и очень хорошего. Историки предлагают разные хронологические рамки для этого периода, основными из которых считаются 500-й и 1500-й, и 500-1800 годы. Первоначальное деление истории на античную и новую было введено Франческо Петраркой в 1330-х годах. Первая была дохристианской, а вторая христианской. Итак, перед нами довольно-таки большой период времени, поэтому ничего удивительного, что рассматривая легенды и хроники, датированные XI и началом XII века, Мы сталкиваемся с непролазной грязью городов, где помои и содержимое ночных горшков выливались прямо из открытых окон и дверей под ноги, а иногда и на головы прохожим. С холодом рыцарских замков, с павальными эпидемиями, выкашивающими селения и города, а также с небывалой жестокостью пытками и кастрами инквизиции. Но буквально к середине XII века перед нами предстаёт совсем другая картина. Пышные дворы, золото и пурпур, роскошные праздники с винными фонтанами и столами, накрытыми для простого люда прямо на площадях, турниры с развивающимися знамёнами, блеском лат и трубами герольдов, прекрасные дамы, высокая поэзия, идеалы рыцарской чести и доблести. Просто прошло время, И многое изменилось. Но давайте рассмотрим этот период подробнее, чтобы переход не был таким стремительным, и можно было проследить, как расцвет рыцарства и куртуазности, о котором мы до сих пор говорим как о своеобразном идеале цивилизованного общества, мог наступить сразу после мрака и звериной озлобленности. Первый образ, который возникает перед глазами в связи со средневековьем, это замок Знатным сеньёрам замки были нужны для того, чтобы за их стенами укрываться от многочисленных врагов. При этом никто ещё не помыслял о красоте и эстетике подобных построек. Главное было сделать крепость максимально неприступной. Поэтому здания возводились на высокой горе, возле водопада или естественного рва, через который перебрасывался подвесной мост, благодаря чему можно было впустить в крепость возвратившиеся из похода или со охоты отряд дать проехать торговцам или странствующим актёрам. Когда мост поднимался, замок становился совершенно неприступным. Строя замок, мастера делали акцент на стенах и дозорной башне, откуда замковая стража могла возривать окрестности. Высоко сижу, далеко гляжу. Заметив неприятеля, стражники били в специальный колокол, призывая живущих в деревнях крестьян срываться со своих мест. и бежать под защиту замковых стен. Одновременно с тем стража начинала готовиться к обороне. Внутреннее убранство залов тоже не представляло собой шедевра в дизайна. Ужин кончился. Столы на козлах, за которыми ели, были убраны, и зала выглядела голой и унылой. Каменный пол устилали стебликами ша, уложенный в несколько слоёв. Их каждую неделю выметали вместе со всем недельным мусором и заменяли свежими. Несколько собак, разлёгшись на камыше, обгладывали и разгрызали кости, сброшенные со столов. У одной из стен стоял длинный деревянный буфет с соловьянной и глиняной посудой. Остальная обстановка зала исчерпывалась камнями у стен, двумя плетёными стульями, столиком, уставленным шахматными фигурами, и железным сундуком. В одном углу На высокой плетёной подставке величаво восседали два сокола, застыв без движения. Только их жёлтые гордые глаза иногда поблёскивали. Вот такая, можно сказать, спартанская обстановка. В те годы в огромных залах рыцарских замков сооружались огромные камины, в которых могло гореть целое дерево. А так как отапливался замок крайне скудно в промозглую погоду, вся семья рыцаря А также и во многочисленные слуги коротали время в единственной тёплой зале. Женщины пряли, вязали и вышивали шёлком или шерстью. Мужчины вспоминали события недавней охоты или планировали нападение на соседей. После того, как начинались осенние дожди, дороги превращались в непролазное месиво, и никто уже не стремился без крайней надобности ездить по ним, а значит, гостей и развлечений не предвиделось. Пока дорогами еще можно было пользоваться, к замку подъезжали странствующие актеры или купцы со своим товаром. И тут начиналось настоящее веселье. Обитатели замка заслушивались сказаниями о битвах и походах, а еще историями прекрасной любви, о которой можно только мечтать. Ведь где живет столь великое чувство, как всепобеждающая любовь? Лишь где-то за три-девять земель, Девушки знатного рода выходили замуж за соседей. Таким образом родители старались закрепить дружеские отношения и добиться мира. Впрочем, это не мешало даже близким родственникам то и дело нападать друг на друга. До середины 11 века редко когда девицы из благородных семейств знали грамоту, да и читать особенно было нечего. Вот уж точно, у делом женщины становилось Kinderküche Kirche дети, кухня, церковь. Барышням того времени нечасто выпадало счастье оказаться при королевском дворе, где можно было блеснуть красотой наряда, богатством убора, интеллектом и остроумием, показать себя в танцах или продемонстрировать музыкальные таланты. Напомню, рыцари строили свои замки в самых неприступных местах. Не так-то просто вдруг собраться и приехать из такого далёка в стольный град к двору местного правителя. Тем более не будешь лишний раз брать с собой сестру или дочь, ведь дорогой они могут стать добычей лихих людей. Кстати, уж чего-чего, а разбойничков в то время было, что блох на бродячей собаке. Для того, чтобы проехать хотя бы несколько миль, приходилось таскать за собой огромную свиту. Нет таковой – нанимаешь временную охрану. При этом всегда существовала опасность обмешуриться и, и нанять вместо честных мечников и копейщиков тех самых грабителей, которые приводили путников к заранее приготовленной засаде или воспользовавшись ночной тьмой, вырезали своих хозяев, овладевая их имуществом. Единственным развлечением для мужчин того времени была охота. На охоту синьоры отправлялись в окружении свиты и могли отсутствовать по несколько недель, живя это время в палатках и готовя еду на костре. Если бедняки имели долги, вершивший суд сеньор позволял себе не только отобрать у несчастных всё имущество, но и их самих продать точно скот. Что же до законов, то каждый правитель сам придумывал таковые для своих подданных, а если ему было скучно что-то измышлять, судил как левая нога пожелает. Не понравился истец или ответчик, держался высокомерно или просто рожа не вышла, Можно рассудить против него. Вариант пожаловаться на своего сеньора в более высокую инстанцию не рассматривался. Должно быть, желая похвастаться перед соседями своей изощрённой фантазией в исправлении общества и избавлении оного от пороков, эти доморощенные судьи всё время изобретали всё новые и новые методы пыток и казней. И если бы мы с вами оказались в том времени и вознамерились проехать от одного владения до другого, то, выбравшись на перекрёсток дорог, с большой долей вероятности набрели бы на несколько виселец с полуистлевшими трупами. Так сеньоры казнили провинившихся, оставляя их тела на растерзание птицам, дабы каждый проезжающий знал, что в этих землях чт тут закон и расплата за преступление неминуема. Кстати, на въезде на землю нового сеньора или на мост стража потребовала бы спутников по дорожной оплате. Если семья теряла кормильца, с большой долей вероятности она сразу же начинала подвергаться всевозможным притеснениям. Несмотря на то, что в Европе, как правило, к этому времени преобладали последователи церкви Христовой, понятие возлюби ближнего своего воспринималось как пустой звук. И вот в этом мраке и ужасе начали появляться люди, готовые вступиться за бедных и убогих, за вдов и сирот, потерявших своих покровителей, за людей, лишившихся имущества и вынужденных нищенствовать, за монахов и святых отшельников, не имеющих возможности защищать себя с оружием в руках. Эти рыцари являли собой единственные лучи света, которые проникали в темные средние века. Неудивительно, что о них слагали легенды и пели песни. Конечно, храбрецы рождались и в прежние времена, но обычно они проявляли свои качества полководцев или стратегов словом, демонстрируя доблесть на поле брани, отвоёвывая для себя или своего сюзерена новые земли, добывая сокровища и получая жалование и награды за честную службу и ратный труд. Рыцари же, о которых идет речь, совершали свои подвиги, помогая слабым и неимущим, то есть тем, кто не мог рассчитаться с ними за оказанную помощь. Это были бескорыстные деяния, непонятные для современников, но сразу же высоко оцененные церковью, так как подвиги славных воинов полностью соответствовали христианской морали. Далее благородные рыцари начали собираться в группы, Ордена, служившие самым светлым и чистым целям. К примеру, тамплиеры защищали паломников, отправлявшихся к гробу Господню, дабы по дороге в святую землю они не подверглись нападению разбойников. Ради привлечения внимания к этим добрым деяниям церковь, а вслед за ней и синьоры, начали различными способами поощрять первых рыцарей. К слову, родовитой знати было выгодно наличие в их землях людей которые на добровольных началах наводили бы порядок и к тому же имели славу благородных воинов. Это естественно добавляло популярности самим сеньёрам. Сам процесс посвящения в рыцари постепенно начал обрастать красивыми ритуалами, а жизнь настоящего рыцаря без страха и упрёка воспеваться трубадурами наравне с житиями святых. И вот уже старые воины говорят о трёх обязательных этапах который должен пройти юноша, желающий стать настоящим рыцарем и быть принятым в братство. Мечта вырасти и превратиться в рыцаря становится повсеместной для всех мальчишек без исключения. При этом каждый отрек знал, чтобы добиться желаемого, придётся много и усердно работать над собой. И этот путь начнётся буквально по достижении им семилетнего возраста. Но если мальчик, рождённый в семье крестьянина или горожанина Прованса и Тулузского графства, мог со временем стать рыцарем благодаря своим талантам, об этом мы поговорим в главе Быть рыцарем. В северных землях получить посвящение удавалось только отпрыску дворянского рода. Сначала мальчик с благословения родителей или опекунов поступал к сеньору в пожи. Затем он становился оруженосцем, И наконец, послужив достаточное время и укрепившись духом, в качестве особого поощрения удостаивался чести быть посвящённым в рыцари. Во время церемонии, проходившей на глазах у представителей двора или ордена, в пышно убранном храме, под святыми образами, юноша облачался в золотые шпоры и рыцарское одеяние, ему в руку вкладывали меч, произносились торжественные клятвы. Действо сопровождалось звуками труб, величественной музыкой, чтением молитв и радостным ликованием толпы. Юному рыцарю благоволила сама королева или благородная супруга сеньора. В этот день он вставал в ряды знаменитых рыцарей прошлого и настоящего, дабы снискать славу и посвятить себя служению идеалам добра. Какой молодой человек не жаждет известности и почестей? чтобы его выделяли из серой массы и награждали при всех, чтобы он мог считать себя частью рыцарского ордена, чьих святых тайн ему много лет мечталось причаститься. Разумеется, всё это было привлекательно и интересно. Тем не менее, рыцари тех далёких времён были ещё далеки от идеала рыцарства в том виде, как мы привыкли его себе представлять теперь. Большинство оставались безграмотными и ограниченными Многие прославились жестокостью и разбоем. Но вот в этой среде вдруг появляется свежее веяние. Рыцари, которые имеют золотые шпоры как символ рыцарского достоинства и участвуют в турнирах, получают награду из рук прекрасной дамы. Женщины уже не сидят по своим замкам, а облачённые в роскошные наряды и блестящие драгоценности делаются чем-то вроде украшения местного общества. И вот уже дамам предлагают не только передать дар победителю, но и самим определить, кто достоин приза, то есть судить соревнование. Возможно, готовясь к этому важному событию, хозяйка замка, её дочери Фрейлины и воспитаницы целый год расшивали камнями плащ, предназначенный для победителя. Представляли, как прекрасный рыцарь снимет с головы шлем и преклонит колени перед главной дамой турнира. Если же правила состязания включают в себя этот пункт, победитель назовёт такую даму, подарив ей титул королевы любви и красоты. Им мечталось, как счастливица накинет на его плечи чудо-подарок, и этот триумф будут видеть все, все, все. Вот счастье и для достойного рыцаря, и для дам, которые принимали участие. подготовке великолепного праздника и наконец сыграли свою роль в нём. Об этом событии можно потом вспоминать хоть целый год, безвылез насидя в скучном замке. Да что там год? А о своём триумфе дама будет рассказывать детям, внукам, а если повезёт, то и правнукам. На турниры съезжаются рыцари из разных земель. Среди них есть и знаменитости, о подвигах которых поют трубадуры. Разумеется, живущие в замке женщины и девушки жадно ловят каждое слово заезжих певцов и просят научить их этим чирующим балладам. А некоторые уже и сами начинают слагать песни. Теперь для светского человека, и особенно дамы или девицы, становится очевидной необходимость обучаться грамоте, чтобы иметь возможность записывать песни и легенды, ведь пергамент более надёжен, нежели девичья память. чтобы послать весточку любимому, не прибегая при этом к услугам посторонних. Женщины нового времени просто обязаны уметь танцевать и поддерживать светскую беседу, так как во время многодневных турниров проходят балы, на которых гости танцуют бас-данс, бергамаску, бранль, джигу, куранту, сальторелло, чаконо, эстампи. Позор девушке, которая, явившись на бал во дворец сеньора, не знает движений. В миг пресловёт неумёхой, кто такую замуж возьмёт? На пирах распорядители специально рассаживают дам под лекавареров, а значит, девушка должна уметь поддержать разговор и пошутить. Если гость задаёт вопрос, ответить на него по возможности более чётко и понятно, дать отпор грубияну или приставали. То есть общественная жизнь начинает понемногу вытаскивать прекрасных дам и не менее прекрасных девиц. Из их скучного однообразного мирка, призывая всё время узнавать что-то новое, наблюдать, учиться, жить. Мода в те времена могла не меняться десятилетиями, так что женщины зачастую носили вещи, доставшиеся им от мам и бабушек. Но какая разница, как ты одета и причёсана, если кругом только домашние или если ты воспитываешься в скучном монастыре? С развитием общественной жизни Женщины получают возможность лицезреть приехавших на праздник дам и, оценив их внешний вид, постараться привзойти соперниц. А благодаря тому, что рыцари начали участвовать в крестовых походах, из восточных земель они привозят материю и оружие, музыкальные инструменты и новые фасоны одежды, а также, естественно, любовь к роскоши. Постепенно унылые и холодные замки Начинают заполняться дорогими, искусно сделанными вещами. Усложняется музыка, в моду входят яркие ткани и обилие украшений. Если рыцарь покупал самую дорогую, мастерски выполненную упряжь для своего скакуна понятное дело, на выход в свет своих женщин он тоже не скупился, предлагая им всё самое лучшее, красивое и современное. Восточные сказания Шахматы, соколиная охота, всё это усложняло жизнь и постепенно делало её более утончённой, требуя от рыцарей и дам уже совершенно иного отношения друг к другу. В результате там, где великолепно прежилось добровольное служение сирым и убогим, где прославлялось бескорыстие и подлинное благородство, постепенно появилось и рыцарское отношение к женщине, которая из обыкновенной жены или дочери рыцаря превратилась в прекрасную владычицу двора любви, имеющую право повелевать своими подданными, награждать и изгонять, возвышать и низвергать. Стремление завоевать руку и сердце женщины постепенно сменилось бескорыстным служением даме сердца, как идеалу, достичь которого невозможно. Поэтому такое служение делается уже не меркантильным, а возвышенным и достойным истинного рыцаря. О том, как произошло это необыкновенное преображение, наша книга